Все эти службы работали в круглосуточном режиме. Сотрудники каждой по его просьбе проверили свои архивы. Ни следа Мишеля. Фрер снова включил компьютер и подключился к интернету. Среди абонентов телефонной сети регионов Аквитания и Юг-Пиренеи человека с такой фамилией тоже не оказалось. Матиаса это не удивило. Подтверждалась его догадка о том,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 Прыгая с сайта на сайт, Фрер в конце концов вышел на ресурс, позволяющий открыть старые телефонные справочники. Он выбрал 1996 год и ввел в поиск имя «Мишель» с нулевым результатом. Ни в одном из пяти департаментов административного региона Аквитания абонента с такой фамилией не значилось. Может, он все-таки не местный? Фрер вернулся в Гугл и просто вбил в поисковик слово «Мишель».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 Он продвигался вперед наугад, минуя влажно блестевшие заборы и обходя машины, и возле каждого дома приподнимался на цыпочки, чтобы разглядеть табличку с названием. Наконец мелькнули знакомые буквы. «Опал». Он на ощупь открыл калитку. Шесть шагов. Поворот ключа в замке. Закрыв за собой дверь, он почему-то почувствовал облегчение. Оставив в коридоре сумку и сбросив плащ на одну из громоздившихся здесь картонных коробок, он, не зажигая света, прошел на кухню. Типовое жилье. Типичное поведение одинокого человека. Через несколько минут он уже стоял перед окном, ожидая, пока заварится чай. В тишине дома ему все еще чудились бормочущие голоса его пациентов. Каждому психиатру знакомо подобное ощущение. Для него даже придумано особое название ⁇ Музыка сумасшедших. Их невнятная речь, их шаркающая походка, их бред. Голова у него слегка гудела от этих звуков. Так в выброшенной на берег раковине слышен неясный гул моря. Психи никогда не покидали его на совсем. Вернее сказать, это он никогда не расставался на совсем с отделением Анри Эя. Но тут...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 Второй выглядел более грозно. Длинные, но редкие русые волосы, кустистые брови, угрюмое лицо. Две ничем не запоминающиеся рожи. Пара самоуверенных сорокалетних плейбоев в итальянских костюмах. Кто они такие? Чего им от него надо? Снова вспыхнула острая боль в глубине левого глаза. Он прикрыл глаза и помассировал веки. Когда он открыл их, Оба призрака исчезли.